Глава 43. Октябрь 2017. Шей. Я тонула. Едва я открыла рот, как соленая вода заполнила его и хлынула в горло. Невозможно было ни дышать, ни открыть глаза. Болела каждая клетка. Барахтаясь, я наткнулась руками на камни, холодные и скользкие. Уцепилась за них, пытаясь поднять голову над водой. Мозг разрывала от боли. Я не понимала, где верх, где низ пока ноги не ударились о камень, и тогда я оттолкнулась от него, вынырнула на поверхность и заорала от боли, пульсирующей в колени. Глубина здесь была мне по пояс, но ноги меня не держали. Я опустилась на другое колено, пытаясь убрать волосы с лица и протереть глаза, которые щипало от морской соли. Работала только правая рука. Левая покачивалась на воде и нестерпимо болела. Я отбросила волосы с лица, тяжело дыша, отплевываясь и часто моргая. Надо мной высился утес, на котором стоял дом Гриров. Я упала на камни во время прилива. Ледяные волны толкали меня, дергая за безвольно повисшую руку, и пытаясь опрокинуть. Я вспомнила руку Лили, когда она потянула меня за собой. "Пойдем", сказала она. Но я не помнила самого падения. Наверное, защитный механизм стер из памяти полет вниз, или это сделала Лили, потому что пока я падала, она показала мне все. Последнюю ночь в особняке, перепалку с Бет, пепельницу, ванну. Как долго я падала? Три секунды? Пять? Я видела все. Так за двадцать минут сна перед внутренним взором проходят события многих лет. Вместо камней и океана, несущихся мне навстречу, я видела, как умирала Лили. Вода прибывала. Удары волн стали сильнее. Я попыталась приблизиться к скалистому берегу. Даже в ледяной воде колено и руку пронзила жуткая боль. Левая рука ниже локтя была изогнута под неестественным углом. Локоть выглядел странно. Заставив себя отвести взгляд, я стиснула стучащие зубы. Наверное, я ударилась о камни на дне. Мне повезло, что начался прилив. Иначе я разбилась бы насмерть. Опираясь на здоровую ногу и руку, я поползла к берегу. Соскальзывала, падала, ползла дальше, крича от боли, но все равно двигалась к цели шаг за шагом и вдруг словно что-то дотронулось до моего затылка. Превозмогая боль, я поползла быстрее. Вот как это будет, — мрачно подумала я. Утону или умру от переохлаждения? Такая мне уготована смерть. А может, Лили просто схватит меня и прикончит? Она будет удерживать мою голову под водой и убьет меня так же, как Бет убила ее? Было бы желание, особого сопротивления от меня ждать не приходится. Меня била дрожь от адреналина, страха, боли, шока и холода. Перед глазами все расплывалось. Боковым зрением я, кажется, заметила человеческую фигуру, но могло и показаться. Разбитое колено подогнулось, я оперлась на здоровую руку, чтобы не упасть, и продолжала двигаться в сторону скалистого берега. Локоть наверняка раздроблен, боль адская, и я чувствовала, как кости трутся друг о друга. Поморгав, я поняла, что глазам не заливает красным. На лбу обнаружилась рана, открытая, соленая и кровоточащая. Я попыталась зажать ее пальцами, как учат на уроках оказания первой помощи. Болела шея и даже зубы. Куда мне отсюда идти? Где ближайшее жилье? Сумка и телефон пропали, утонули в океане. Несмотря на свое состояние, я жалела обо всех интервью и записях, которые теперь куда-то уносила океанским течением. С трудом, выбравшись на мелководье, Я повернула и двинулась вдоль берега параллельно скалам. Кровь уже не заливала мне глаза. И я видела, что направляюсь в сторону озера Клэр, прочь от Арлин-Хайтс. Слева от меня были утёсы, справа — океан. Идти можно было только вперед. Я не представляла, сколько времени это займет и успею ли я выбраться отсюда раньше, чем прилив достигнет наивысшей точки, но упорно переставляла онемевшие ступни. вперед и вперед. Не знаю, много ли времени прошло. Мне показалось несколько часов. Колено разболелось и с трудом выдерживало мой вес. Теперь вне ледяной воды левый локоть начала пухать. Рука в блузке все плотнее обхватывал руку, а приливная волна уже доходила мне до бедер. Потом сквозь пелену боли я заметила, что скалы справа от меня стали ниже. Вверх вела тропинка, заканчивавшаяся у низкого заборчика из кованого железа. За забором виднелось что-то ярко-синее с ярко желтым. Детская горка, догадалась я. Это была детская площадка. Небо начинало темнеть, но я понятия не имела, который час. Я вышла из воды и с трудом поднялась по тропинке. На детской площадке никого не было. Волоча ногу, я добралась до качелей и села. Меня била дрожь. Вдруг послышался скрип, и краем глаза я уловила движение. На площадке появился мальчик. Лет семи в резиновых сапогах, толстой шерстяной куртке и вязаной шапке. Он вынырнул из-за угла от шведской стенки и остановился на безопасном расстоянии, глядя на меня большими карими глазами. «Привет», — с трудом выговорила я, надеясь, что не слишком его пугаю, сидя на детских качелях, дрожащая, в крови, с неестественно вывернутой рукой. «Мне плохо. Ты мне поможешь?» Мальчик нервно потер пальцы, пристально глядя на меня но не подошел и ничего не сказал. Где твоя мама? спросила я. Он указал за спину, но я не видел ничего, кроме шведской стенки и забора. Как тебя зовут? Ноги согревались, и в них все сильнее пульсировала боль. Колено тоже стало распухать. С этих качелей мне не слезть. Мальчик что-то прошептал, потом повторил громче. Тоби. Тоби повторила я. А потом спохватилась. Маленький мальчик, отсутствие других детей или родителей. «Ты настоящий?» Его глаза широко раскрылись. «А вы?» «Может ли такое спросить призрак?» Я не знала. «Не исключено?» «Да. Я настоящая. Меня зовут Шей. Мне нужна помощь. Можешь позвать маму?» Тоби попятился, по-прежнему не отрывая от меня взгляда. «Пожалуйста». Мой голос был наполнен болью. «Тоби!» Через калитку на детскую площадку вбежала женщина в джинсах, толстом свитере и теплой куртке с короткими курчавыми волосами и схожее лицом с мальчиком. «Тоби, сколько тебе говорить! Не лазай на шведскую стенку! Отойди от этой леди!» Добежав до сына, она остановилась. Потом посмотрела на меня. «О боже!» На секунду мир вокруг меня расплылся. Потом снова стал четким. «Несчастный случай», — с трудом выговорила я. Женщина уже доставала телефон из заднего кармана. «Пожалуйста, вызовите скорую». «Не вырубайся», — мысленно приказывала я себе, пока женщина набирала 911. Еще один полузабытый урок оказания первой помощи. Нужно оставаться в сознании. При сотрясении мозга или переохлаждении, Я не помнила. Схватившись за холодную цепь качелей, я старалась не упасть. Смотрела на Тоби, который жался к ногам матери и по-прежнему не отрывал от меня взгляда. «Почему вы не попросили ту леди?» спросил он, пока его мать говорила по телефону. «Что?» «Леди за вашей спиной! Почему не попросили ее? Она не хотела помочь?» Я смотрела на него во все глаза. Оборачиваться не хотелось. Да я и не смогла бы. «Сзади меня есть леди?» Мой голос был чуть громче шепота. Он покачал головой. «Теперь нет. Раньше!» Он указал на место позади качелей. «Прямо там!» Я услышала звук сирены, сначала далекий, потом все ближе и ближе. Мать Тоби одной рукой прижимала телефон к уху, а другую машинально опустила на плечо сына, словно боясь отпустить его от себя. Все закружилось у меня перед глазами, и я крепче ухватилась за цепь. «Тоби», — сказала я, — «ты мне должен кое-что пообещать. Если ты когда-нибудь увидишь ту леди, не разговаривай с ней. Беги». Мне показалось, он кивнул, но я не уверена, потому что окружающий мир померк, и я закрыла глаза.